Глава 13. Полина голова, как воздушный шар, огромная и пустая. Вроде и чувствую ее, а вроде и нет. Какая-то невесомость вокруг, а еще что-то пищит, мерно так, противно, бьет по мозгам и нервам, раздражает жутко и не дает спать. Хотя уже и не хочется, но вязкая темнота не отпускает, плаваю в ней, точнее балансирую на грани. То погружаясь глубже, то выплывая на поверхность. Пить хочется. Во рту пересохло так, что даже слюна не появляется. А язык высох и скукожился. Вроде не выпивала вчера. Откуда такие спецэффекты? Придется все же просыпаться. Нехотя открываю глаза. Точнее пытаюсь, но получается с большим трудом. Веки словно свинцом налиты. Ничего не понимаю. Сквозь ресницы слепит яркий свет. Режет глаза от чего они начинают слезиться. Пытаюсь сфокусировать взгляд, но не выходит. Все расплывается. Кое-как все же удается приспособиться. Осматриваюсь и не узнаю место. Где я? Все светлое вокруг. Стены белые. На больницу похоже. Капельница по капле капает. Медленно. Срывается и падает. А я словно слышу этот всплеск. Чувствую эту каплю в своих венах. Залипаю на несколько секунд и силюсь вспомнить, как сюда попала. Но никаких, даже отдаленных обрывков, не возникает. Пустыня. Словно легла вчера спать в своей постели, а сегодня проснулась неизвестно где. Волна страха прокатывается по телу, но я вовремя успеваю остановить ее. Больница не самое худшее, что может быть, тем более, судя по всему, я жива. С остальным надо разобраться. «Вы очнулись?» — слышу мелодичный женский голос и заторможенно поворачиваюсь на звук. Медсестра что-то записывает в карточку и подкручивает капельницу. «Где я?» С большим трудом выдавливаю и прикрываю глаза, чтобы набраться сил для следующего вопроса. «В больнице?» — девушка мягко улыбается. «Все хорошо. Как вас зовут?» «Меня?» — теряюсь на мгновение от такого элементарного вопроса. И в шоке распахиваю глаза. Я не помню. Пытаюсь найти в памяти, но безуспешно. Мое имя словно стёрто ластиком, как и вся жизнь. Господи, кто я? Где я? Что вообще происходит? Пещалка над духом сбивается с ритма. Меня начинает сотрясать изнутри, а из глаз катятся горячие слезы. Сейчас я позову доктора. Медсестра выбегает из палаты. Что за ерунда? Я же знаю, просто почему-то забыла. Я не сумасшедшая. Обрывки каких-то событий мелькают в сознании, но я даже не успеваю уловить их. Голова начинает болеть. Очень. Словно сдавливают снаружи. Больно. Сжимаю зубы, что есть силы, и отключаюсь. Сны беспокойные атакуют меня. Бегу. От кого? Куда? Ничего не понимаю, но твердо знаю, что надо сбежать. Посмотрите внимательно эта девушка была в машине с вашим мужем вы знаете ее доносится до меня мужской голос незнакомый к сожалению нет не могло с ним никого быть отвечает женщина ее тоже слышу впервые он отвез меня на дачу и ехал в город понимаете какие девушки откуда но она была я не знаю кто это они про меня наверное да «Спасибо все равно», — отвечает мужчина. Открываю глаза, пытаясь рассмотреть женщину и вспомнить, кто она. Но нет, вижу впервые. Чертовщина какая-то, хотя она утверждает, что тоже меня не знает. «У моего мужа не было любовницы!» Внезапно взвизгивает и смотрит мне в глаза. «Становится не по себе. Я очень надеюсь, что эта женщина права. Не хотелось бы быть чьей-то любовницей». Я бы не связалась с женатым, ведь да? Черт, даже в этом уже не уверена. Поджимаю губы и перевожу взгляд в потолок. Я понял, уведи ее, говорит мужчина в белом халате. Пойдемте. Медсестра приходит на выручку, а врач приближается ко мне, совершает какие-то манипуляции, светит в глаза фонариком и проверяет рефлексы. Наверное, я не чувствую его прикосновений. Вообще такое ощущение, что у меня кроме головы нет ничего. Ни рук, ни ног, ни тела. Меня зовут Тимур Евгеньевич. Как вы себя чувствуете?» Смотрит в глаза и склоняет голову набок. «Я себя не чувствую». Еле шевелю языком. «Пить!» «Это нормально. Вы на обезболках? с улыбкой отвечает он. Достает трубку от новой капельницы. Один конец засовывает в бутылку с водой. Второй мне в рот, втягиваю жидкость и делаю несколько жадных глотков. Хватит, постепенно, врач закручивает колесика, и вода течь перестает. Я ничего не помню, жалуюсь ему в надежде, что он взмахнет волшебной палочкой и все изменится, но я не в сказке, и чудо не случится. И это пройдет! Тимур Евгеньевич ободряюще сжимает мою ладонь, и я чувствую его прикосновение. Вы попали в аварию. Амнезия возможна при вашей травме. Это надолго? Мозг так мало изучен, пожимает он плечами. Но я думаю, память скоро восстановится. Не переживайте и отдыхайте. Я позже зайду вас проведать. Не смело киваю, отчего-то хочется верить, что он говорит правду, а не то, что я хочу услышать. Врач уходит, а ему на смену приходит медсестра. Забирает у меня трубку. Что-то вкалывает, и меня опять уносит в темноту. Блуждаю в ней, и что-то ищу. Точнее, кого-то. Себя. Но не могу найти. Обреченность и отчаяние накатывают как-то внезапно. А что, если я не вспомню? Как дальше-то жить? Больше ни о чем не успеваю подумать. Как меня отключает. Совсем.